Глава 50 «Давина, я тебя человеческим языком прошу, посиди пару часов с Егором». Мэри отчаялась уговорить Давину не мокнуть и переждать дождь в пещере. Как только она выходила, девочка тут же выскакивала вслед за ней, громко хихикая. Если Давина решила, что с ней играют, бесполезно ее разубеждать. Из пещеры послышался глухой голос Егора. «Жил да был, бродобрей!» «Смотри, он знает кучу стихов!» Мэри взяла Давину за плечи и посмотрела в ее немного плоское и доброе лицо. «Я посижу три минуты. Ты принесешь сладкое?» Давина смахнула первые тяжелые капли, падавшие ей на нос и щёки. «Конечно!» Мэри буквально втолкнула Давину к Егору и быстро, насколько позволял ей живот, начала спускаться в лагерь. «Осталось?» Даня вышел ей навстречу. «Осталось. Еле уговорила». «Мы выступаем сегодня. Ты с Кристиной делаешь вид, что в лагере полно людей». «Я поняла». Мэри взяла Даню за руку. «План хороший, но я умоляю, реализуйте только в крайнем случае». «Не волнуйся». Даня успокаивающе похлопал Мэри по плечу. «Можем мы переждать дождь». Из леса вышел Тимур. «Тимур!» Мэри обрадовалась его возвращению. «Они откапывают лабораторию», — буднично доложил Тимур. «Голодный?» — спросила Мэри. «Есть немного», — кивнул он, глядя на выпирающий живот Мэри. «Как ты?» «Я здорова». «Если они откапывают лабораторию, нам нельзя медлить», — из юрты вышел Ричард. Он молча пожал руку Тимуру. Тот сухо ответил на приветствие. «Тимур», — Мэри смотрела на него вопросительно. «Я уверен, что он все равно будет преследовать первоначальную цель. Может, и сомневался в какой-то момент, но будет идти до конца», — ответил он. «Нет же больше тех, кто его направил. Нет никакого смысла выполнить приказ», — удивилась Мэри. «Думаю, что отличие от гражданского распоряжения и военного приказа в том, что даже утративший смысл приказ все равно подлежит исполнению», — сказал Даня. «Надо уходить в пещеру и сидеть там как можно дольше», — сказал Тимур. «Даже я не вижу смысла биться». «Мы можем их напугать издалека. У нас луки», — сказал Даня. «И кое-какие сюрпризы еще подмигнул Ричард. «Твои сюрпризы бесполезны в дождь», — сказал Тимур. «Мы на полном серьезе обсуждаем стрельбу из лука по нашим друзьям?» — тихо сказала Мэри. «Только в случае крайней необходимости» не посмотрел на Ричарда, тот незаметно подмигнул ему. Они уже на автомате использовали мимические уловки, позволяющие вовремя приостанавливать разговор, после которого Мэри могла долго и безутешно плакать. Она много плакала в последнее время. Даже пошутила как-то, что, случись ей умереть, остальным останется лишь смех, поскольку она за всех отплакала на столетие вперед. «Мы же не пойдем в дождь!» Мэри пыталась оттянуть встречу с Сэмом как могла. Именно этого они и ждут, что мы не придем в дождь, сказал Ричард. Идти полдня, я только оттуда, уточнил Тимур, хочу перевести дух. Вера протянула ему глиняную плошку с похлебкой, положив в нее горячий камень из костра, чтобы еда подогрелась. Тимур глянул на Мэри из лобья и сказал тоном нетерпящим возражений. «Ты уходишь к Егору и Давине. Кристину с собой забери. Мы тут сами». «Тимур, ты не можешь мне приказывать?» «Я видел такое у мутиков. У тебя несколько дней». «Что?» Живот опустился. Мэри хотела было возразить, но поняла, что с утра и правда дышать стало легче. Ричард положил руку на плечо к Мэри. «Иди, ни о чем не думай, хорошо?» «Легко тебе говорить». «Я пойду с тобой». Вера обеспокоенно посмотрела на Мэри. «Нет, вы все нужны здесь, я справлюсь!» Мэри начала собирать в плетеную корзинку еду. Вера помогала ей, суетливо подсовывая фрукты и сухие ягоды. «Кос дай ей, не пропускай, а то вымя замастит!» сказала Мэри. «Не волнуйся!» — обняла ее Вера. Мэри кивнула Дани и Катя, поцеловала Веру. Разом обняла Тимура и Ричарда. «Парни, не ссорьтесь!» «Больно надо», — буркнул Тимур, кивнув на Ричарда. «Его и прибить стыдно, сам себя скоро укокошит». Мэри пошла обратно к пещере, когда первый разряд боли согнул ее пополам. Сделав вид, что поправляет что-то на ноге, она отдышалась. Немного придя в себя, успела изобразить необременённое переживаниями лицо. Ричард догнал ее. «Давай провожу». «Нет, я сама». «Ты что-то бледная», — всматриваясь ей в лицо, сказал Ричард. Все нормально, устала. Отосплюсь там под крылом у Егора». Ричард посмотрел на Мэри, затем, обернувшись к поляне, где все остались, посмотрел на спину Тимура и, пока тот не видит, быстро обнял ее. «Давай, когда все закончится, предадимся неконтролируемому разврату». «Ричард, ты просто что-то с чем-то», — через силу улыбнулась Мэри, — Она потрепала Ричарда по щеке. «Не ходи за мной. На тебе весь план. Может, стоит примкнуть, а потом завалим солдафона? Примкнуть к диктатору, придать все, во что ты веришь, исчезнуть, стереть свою личность с лица Земли? Нет, Ричард, я не могу. Ты понимаешь, что он обесценил весь смысл произошедшего с человечеством? Это обесценивание планетарной катастрофы? Нет». «Я просто хотел это услышать». Мэри пошла быстро вперед. Как только она поняла, что Ричард больше на неё не смотрит, со стоном опиралась о дерево, по ногам потекла прозрачная жидкость. «Ну, здравствуй, новая жизнь», — сказала она себе. Мэри свернула вглубь леса. Она решила не пугать его с Давиной и шла через лес напролом, словно кошка, которая ищет потаенное место, чтобы разрешиться. Схватки шли с интервалом минут двадцать. Мэри с трудом дошла до крошечной поляны, позволив себе стонать в голос. Она освободила низ одежды и села, прижавшись к стволу дерева спиной. Потуги нарастали, и вместе с ними тяжелые капли дождя забарабанили по листьям дерева. Гром ливня заглушил ее крик. Мэри отдалась боли полностью, признав ее победу. Ей казалось, что она тужится целую вечность что это никогда не закончится, что она не выдержит, что она умрет. Тонкий крик огласил лес. Мэри вспомнила, как бабуля рассказывала. Главное было не отрубиться, а тужиться ещё. Послед не выйдет, и тогда точно не выжить. Мэри привстала и сделала последнее усилие, изгоняя из себя плаценту. Под струями дождя на траве лежала маленькая розовая девочка, смешно корчи личика и дрыгая ногами, словно лягушонок. Мэри прижала ее к груди. Дождь смывал с них под грязь и кровь. Мэри поцеловала лысую головку. Какая красивая девочка! прошептала она. Дождь стих, открывая заново звуки леса, среди которых раздался взрыв. Над кронами деревьев поднялся черный столб. Где-то справа от Мэри качнулись деревья, и она услышала низкий мужской голос. «Действуем быстро! Не дайте им опомниться!» Мэри поднялась на ноги, от усилия потемнело в глазах. Прижатый к груди младенец замолчал, присосавшись не к соску, а где-то рядом. Боль прояснила сознание Мэри. В кустах замелькали фигуры. Она думала, что бежит, но лишь ползла, как черепаха на подгибающихся ногах. Малышка чмокла крошечным ротиком и молчала. Мэри положила ее на сухую землю у порога в небольшую пещеру. Одно мгновение она смотрела на это чудо, которое случилось по воле того, кто устроил весь этот кардабалет с планетой, затем, сглотнув слезы, прошептала. — Прости меня! — и пошла навстречу голосам. «Вижу объект! Взять ее! Мэри увидела мускулистого огромного человека с ножом в руке. Он улыбнулся, продолжая смотреть на нее серыми глазами демона. «Сама пришла. Теперь переговоры пойдут на ура!» «Здравствуйте!» — сказала Мэри и, почувствовав удар по затылку, потеряла сознание. Когда люди ушли, синий проблеск в траве пронзительно свистнул, Бурундук звал на помощь, разглядывая лысого детеныша с уродливой веревкой, торчащей из маленького живота.